Хиросима. Смотрим на чужие страдания. Весной 1946 года корреспондент Джон Херси отправился в Японию, чтобы написать репортаж о последствиях взрыва атомной бомбы над Хиросимой. В командировке он провёл 3 недели, общался с выжившими, собирал фактуру. Говорят, он почти не делал заметок и работу над текстом начал лишь, вернувшись в Америку. Боялся, что оккупационная администрация конфискует черновики на таможне. Это важно помнить. Свой знаменитый репортаж Херси "Вывесы из Японии в США в голове", можно сказать, контрабандой. Херси почти поминутно воспроизводит тот день 6 августа 1945 года до и после взрыва. Даёт события глазами шести человек: двух врачей, двух священников, вдовы и сотрудницы жестяной фабрики. Герои выбраны не случайно. Легенда о истории написания Хиросимы уже давно обросла собственным фольклором. Глосит, что по дороге в Японию Хёрси приболел, и чтобы отвлечься, взялся читать Мост короля Людовика Святого Торнтона Уайльдера. Рассказ о монахе, который изучает жизни пяти человек, погибших при обрушении моста, и позже взял структуру моста за основу своего собственного текста. В мемуарах под названием Не навреди Нейрохирург Генри Марш описывает свою работу в почти самурайских терминах. Он пишет, что сострадание исчерпаемый, конечный ресурс, и потому врачи, которые распоряжаются им неразумно, очень быстро выгорают и становятся циниками. Поэтому хирург должен быть осторожен с чужой болью. Он должен воспитать в себе отстранённость, умение при входе в операционную на время забывать, что у тела на столе есть душа. потому что иначе он не сможет хорошо исполнять свой долг. То же самое, наверное, можно сказать и о журналистах, которым приходится писать о событиях масштаба Хиросимы. Когда пишешь о людях, буквально прошедших через пекло и выживших только по воле случая, нужна по-настоящему хирургическая, самурайская отстранённость. Вообще, наверное, писать о чужих страданиях самое большое испытание для любого автора. Одно неверное слово и совалишься в пошлость. Граница между описанием боли и её эксплуатацией очень тонка. И в этом смысле текст Джона Херси образец такта. За 200 страниц он эту границу ни разу не пересёк. Ужасное ставит нас перед выбором: быть либо зрителями, либо трусами, отводящими взгляд. Херси выбрал быть зрителем, точнее слушателем, молчаливым и внимательным. И его «Хиросима» — это тот самый случай настоящей литературы, когда целое больше суммы слагаемых. Да, это репортаж с места событий, рассказ о шести выживших, но и не только. В первую очередь, это история об уважении к чужой боли и об умении отпускать. «Секата Ганай», — говорит одна из героинь, когда речь заходит о последствиях бомбардировки. То есть «ничего не поделаешь», — бывает. Эта фраза могла бы стать эпиграфом к книге, ведь чем больше читаешь о Хиросиме, тем отчетливее понимаешь, главное, что действительно удалось Херси уловить японский характер, их достоинство, их отношение к жизни и к смерти. Для отца Кляйнзорге выход с запада, самым ужасным и невероятным в происходящем, была эта тишина в роще у реки, где вместе страдали сотни тяжелораненных. Пострадавшие молчали, никто не плакал.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 Заключительно, пятая часть «Хиросима» была опубликована в 1985 году, и в ней автор как бы подводит итог многолетней работы. Рассказывает о последствиях, о том, как сложилась жизнь Хибакуся, жертв атомной бомбы, и сложилось ли. И если в первых трёх частях речь шла о боли и о её преодолении, в четвёртой — о возвращении к жизни, то в последней герои проходят новые испытания. равнодушием и медиа. Особенно сильное впечатление производит финальная история о пастере Киёсито Нимото, который в 1955 году отправился в США, чтобы собрать денег на пластические операции для пострадавших от взрыва девушек. 11 мая 1955 года Тнимото позвали на передачу This is your life. В пересказе Херси этот эпизод звучит как серия Чёрного зеркала. На сцену к Тони Мота вывели Роберт Ильюиса, второго пилота бомбардировщика Энола Гей, который сбросил бомбу на Хиросиму. И хотя сам Хёрси, как и всегда, сохраняет беспристрастность, страницы, посвящённые телешоу, читаются как чистый фарс. Вообще вся эта сцена, когда ради рейтингов и просмотров в одной студии сводят жертву и палача и демонстрируют их встречу на сорокамиллионную аудиторию. как будто знаменует собой начало великого переселения народов в телевизор, в состояние постмодерна. В итоге получается, что текст Херси ещё и об этом, о конце эпохи. В первых главах мы смотрим на чужие страдания, и у этих страданий есть вес, они сакральны. В последней главе сакральности больше нет. Мы смотрим, как на чужие страдания смотрят другие, или точнее, наблюдаем за тем, как в студии This is your life страдания превращаются в товар. в контент, в развлечения, все катагонай